13. Японцы за время войны ввели в строй два линкора, вдобавок к тем десяти, что имелись в их флоте на 1941 год, правда самых мощных в мире гиганта Ямата и Мусаси. Немцы тоже два: Бисмарк, не прожившие года, и терпец всю войну отсиживавшись в норвежских фьордах. И все у кровожадных агрессоров Едва хватило селенок на ввод в строй четырёх линкоров против пятнадцати линейных кораблей, введённых в строй за время войны англо-американцами. пять линкоров типа «Кинг Георг V», два последних линкора типа «Айова» или «Нойси Кентуки. американцы не стали достраивать. И те, и другие заложили эти корабли до начала войны. Так кто же на самом деле планировал развязать Вторую мировую?